496. Октябрь 11. «И не будет боли ни печали, ни горя, ни воздыханий». Так говорится о человеке, сбросившем в себя цепи астрала. Достижение бесстрастия сверхчеловеческого и обретение спокойствия нерушимо достигается лишь с уничтожением в себе комического начала. И горе, и радость и страдания остаются, но их сущность меняется в корне, будучи лишена личного начала. Чувства планетные, чувства космические, выйдя за пределы круга личности, приобщают сознание в первом случае к сознанию общечеловеческому, во втором — к космическому. Границы сферы микрокосма раздвигаются, и ауры излучения сознания сливаются с пределами земной ауры планеты. Так сознание владыки Солнца охватывает пределы всей Солнечной системы, пульсируя энергиями космопространственной протяженности. И задача человека — выйти за пределы скорлупы яйца своей собственной ауры, замыкающей в себе его индивидуальность. Любовь к личности до размеров общенародных охватывая страну. Также и работа на общее благо умаляет самодавляющее значение личности потому чашу общего блага, содержит в себе напиток бессмертия, ибо огненный напиток ее растворяет в микрокосме вековые нагромождения кармы, порожденные теми личностями, в которые облекалась бессмертная индивидуальность человека. Малое сознание может начать с истязания и убиения плоти, чтобы смирить ярость астральной оболочки. Но сознание большое просто раздвигает сферу своих интересов заменяя личное общечеловеческим. И тогда микрокосм начинает реагировать не на личное, но на общее и вибрировать в унисон со сферой своего расширенного устремления. Если сознание связывает себя нитями с предметами его окружающими, которые вокруг, и, наполняясь ими, замыкает себя в круг малый, то при устремлении своем на дела общенародной и оно раздвигает границы ограничений, выходя на простор сверхличный. Любовь к человечеству и любовь к ближним значительно не сама по себе, но как начало, освобождающее сознание от тесных рамок астрала. Любовью к людям убивается змеи древний Думать об интересах и счастье других людей. А счастье всего человечества будет путем, выводящим сознание из замкнутого круга личности. Именно сферу и расширенного сознания измеряется величие человека. Так учение жизни имеет в виду всех, охватывая все человечество. Так слова человеческие и поступки человеческие и мысли могут острием своим обращаться на себя и к себе, замыкая круг малый, круг личный, круг смерти обреченный или же наоборот. От центра сознания идут они к далекой периферии, охватывая всю планету и людей ее населяющих. В этому является сущность каждого слова, каждой мысли, каждого поступка. Далеко летят далеко ложатся стрелы мыслей неэгоистических, эгоистических, очерчивая круг индивидуального сознания. Но мысль личная пронзает личность ее носителя, застревая по оболочке астрала. Потому и задыхаются люди в объятиях его, ибо тесно им в душной темнице духа. Так всякое дело, совершаемое во имя свое, гробовому гвоздю для собственной личности подобно. Но все, совершаемое во имя мое, для общего блага и блага других, есть наполнение чаши бессмертия, напитком жизни, ибо каждым сверхличным поступком усмиряется и убивается астрал, враг древний. Чтобы жить и терзать своего обладателя, астрал нуждается в пище. пища пище служат личные эмоции, думания о себе, Астрал требует, чтобы величие беспредельности и космоса и огненная свобода духа были прикованы к нему, к данному обывателю, в данной оболочке уявленному, так чтобы он, малый и ограниченный своими куриными интересами и несколькими десятками лет темной беспросветной жизни, занял весь горизонт сознания, исключив весь остальной мир и всех людей, непосредственно с ним не связанных. Обреченный на смерть хочет кругом обреченности замкнуть сознание и мир свой свести к размерам булавочной головки. О свободе духа, говорит учитель, в тисках астрала свобода быть не может. Многие под свободой мыслят свободу его уявлений неограниченную. В пьянице, наркомании, скряге видим, к чему приводит эта воображаемая свобода. Свобода заключается в полном обуздании, смирении, подчинении и, в конце концов, убиении астрального проводника, который ныне становится уже не нужен. Очень трудно согласиться с этим и понять, что наши огорчения, обиды, раздражения и горести никому не нужны, меньше всего нам самим. Что можно прожить и без них, ничем не нарушив своей индивидуальности. Что эти эмоции лишь затемняют ощущение мира, закрывая свой горизонт сознанием. И освобождение от них есть, освобождение мысли от ненужного ссора и освобождение сознания для явлений сверхличного порядка. Через личное к индивидуальному, через индивидуальное к космическому. Личность не цель, но средство. Когда цель достигнута, надобность в ней отпадает.